Глава вторая. На дворе стоял день, и за конца сквозь кожу в комнату попадал тусклый свет. Встала с сундука, пошла, подкинула дров в печь, подошла к столу. На нем стоял чугунок с варевом. Я заглянула внутрь. Разваренная птица, какие-то коренья, травы и, видимо, крупа. Взяв большую ложку, наложила в миску варево и с аппетитом его съела. Малыш завозился, я, размяв кусок мяса, в своей миске принесла щенку. Он шумно зачавкал, пытаясь есть. Но хоть так что-то будет в желудке волчонка. Мне было явно легче. Решила посмотреть, что под повязкой. Смочив ткань водой, отодрала от раны присохшую кашицу. Рана явно заживала. Края съехались, и уже синевы вокруг было меньше. хотя наблюдался всё тот же странный рисунок вен. Сбоку мне его было плохо видно, посмотреть бы в зеркало. Дверь скрипнула, и в нее вошел наш спаситель. Принёс дрова и пару кроликов, уложив последних на стол, а дрова перед печью, он подошел ближе. Рана затягивается. Надо еще раз наложить мазь. Он постучал мисками на печи и снова вернулся. поставил рядом со мной, кинул чистый кусок ткани. «Вам надо уходить. Лес полон серых, они явно кого-то ищут. Я вспомнила сон, как рву серых волков. А если это не сон? И я случайно выжила, хотя явно должна была умереть от отравленной стрелы. Они нас ищут. Но сможем ли мы уйти? Да и куда? Я смазала рану и замотала ее тканью, собрала грязное и закинула в огонь. Ближайший замок — это жилище белых волков. Непонятно, что делают на их территории серые. это же откровенное неуважение и призыв к войне. Мужчина быстро натер кроликов специями, надел на железный пруд и сунул в печь. Потом наложил себе еды из чугунка и сел есть. «Как тебя зовут?» Мейе. «Ты какой зверь?» Смотрела на него, не особо понимая. Как вообще можно отличить одного от другого? Серые, белые. Нет у меня зверя. Больше нет. Он вздохнул. Я из красных волков. Прости, я не особо все это понимаю и ничего не помню. Мне стало неудобно. Ты точно не отсюда. Вроде волчица, но странная. Вернее, твой зверь не простой, а память. Кто-то сознательно тебе ее стёр, чтобы ты не смогла отомстить или вспомнить, на что ты можешь претендовать. Откуда ты это знаешь? Почему живешь здесь? Мне стало страшно. Вроде нашла островок безопасности, и тут опять какая-то опасность. Много живу. А эта полоса леса нейтральная между стаями. Меня не трогают, потому что я никому не нужен. Когда нам надо уходить? И куда? Я понимала, что против стаи волков не выстоять, и нам надо искать защиту там, где ее точно смогут дать. К белым. Самок они защищают и берегут. Серые слишком вольно себя ведут и с чужими самками обращаются, как с добычей. Я поежилась. В лесу, одна, с младенцем, и в Средневековье, где женщину считают законной добычей. Уходить нужно сегодня ночью. Серая все ближе и ближе к границе стай. Как бы ни было беды. Задумчиво посмотрела на огонь в печи. По поданкам обычно везет сразу. Ну, по крайней мере, в тех книгах, что я читала. Мне вроде тоже. Жива. Уже повезло. На этом подарки закончились. Значит, надо надеяться на интуицию и идти туда, где сулят защиту. «Думаю, я смогу идти», — вздохнула я. Небо бы корзинку для сына. Обувь вроде бы целая. Подняла с пола высохшие сапоги. А оборачиваться не можешь еще? Он окинул меня взглядом. Я даже не знаю, как это делается. Отвернулась от него. Его взгляд обжег мое оголенное плечо. Волчица вспомнит, когда будет нужно. Он встал, заглянул за печь, достал оттуда корзинку, уложил в нее небольшие шкурки кроликов и поставил рядом со мной. «Идти далеко?» Я плохо себе представляла дорогу в зимнем лесу. До ближайшей сторожевой башни Белых всю ночь и часть утра. Для меня. «С тобой? Не знаю». Он пожал плечами. Потом начал собирать по комнате вещи и предметы в большой заплечный мешок. «И тебе надо снять вещи. Они пропахли кровью». Он снова окинул меня взглядом. «Встань». Подхватив сына на руки, я отошла от сундука. Мея поднял крышку и, прижав ее к стене, начал прибирать там что-то. На пол упали мягкие сапожки из кожи — уги. На крышку он повесил что-то светлое в виде рубашки, несколько отрезов ткани. Следом легли штаны и платья, белое с синей окантовкой. «Переодевайся, потом еще раз поешь и будем уходить». «Через час начнет садиться светило, а зимний день еще короток», — буркнул он и вышел из дома. Я почему-то обрадовалась смене одежды. После родов и раны моя уже была непригодной для носки. Неприятно пахло, да и выглядела так же. Поэтому я, аккуратно уложив сына в корзинку, быстро, насколько позволяло раненое плечо, скинула с себя все, Обмотала грудь и бедра тканью. Остатки намотала на ступни вместо носков. Надела нательную рубашку, мягкие штаны, сверху платье и пояс. Сапоги были чуть великоваты, но это только порадовало, прежние мне жали. Всё к походу или побегу готово. Постаралась не размышлять о том, чья это была одежда. Главное — чистая и почти мой размер. Мейе вернулся быстро. И я, в общем-то, уже была готова и сейчас раскладывала по мискам остатки супа. Мужчина достал хлеб из котомки, разломил его на две части и положил на стол. Я села на табурет и начала есть. Аппетит был, конечно же, зверский. Видимо, организм сейчас пытался восстановиться. Ранения и роды — дело не шуточное. На мои мысли о сыне малыш завозился в корзинке. Я, выловив кусок мяса из супа, разжевала его и понесла малышу. Дикая птица, даже вареная, была жесткой, и я не уверена, что малыш справится с ней. Положив на ладонь мясо, поднесла его к волчонку. Он мгновенно его проглотил, и я не думаю, что он его жевал. Размяв в миске овощи и мяса, я снова вернулась к малышу. «Ему надо есть, хотя бы как волчонку». как человеческое дитя, я его пока накормить не могу. Когда волчонок поел, я укутала его в шкурки и начала сама надевать свой теплый плащ. Взяв корзинку в руки, я смотрела, как собирается Мея. Он подложил дров в печь, собрал все со стола и, закинув на спину заплечный мешок, вышел из домика. Поспешила следом за ним. Пройдя на крыльцо и сразу выходя на тропу, что сейчас было передо мной. Мужчина шел впереди. Я, как могла, шла за ним. Было тяжело. Тропинка едва виднелась, и большую часть времени я пробиралась по рыхлому снегу, стараясь попадать в следы от его ног. Ночь уже опустилась на зимний лес, и мне казалось, что из-за каждого дерева на меня смотрит волк. Прижимала корзинку к себе, что есть сил, стараясь не отставать от проводника. Меня снова начали одолевать мысли, почему я, вернее, даже не для начала, а как вообще все это произошло, как я здесь оказалась. Судорожно рылась в памяти, пытаясь отыскать воспоминания о том, что случилось дома. Вот я достаю пирог из плиты, ставлю его на подоконник, чтобы остыл. Окно приоткрыто, хоть и зима, но на кухне душно. Ставлю на плиту чайник, начинаю убирать все поверхности. Закипел чайник, заварила свежий чай, порезала уже теплый пирог, села за стол и... провал. Все больше ничего не помню. Все весьма странно. Пыталась понять, что мне вообще дальше делать. Сейчас главная задача — выбраться из леса живой. Мне кажется, серые волки очень этого не хотят. Ведь сны — это, возможно, воспоминания. За нами следят. Я, не заметив, что Мейя остановился, почти врезалась в его спину, едва успевая схватиться за его плащ. «Мы не успеем выйти из леса?» Я оглянулась, но мне ничего не было видно. «Если это один разведчик, то успеем выйти, но нам это ничего не даст, если нас не увидят со сторожевой башни и не выйдут навстречу. Поспешим?» «Честно говоря, это я громко сказала». Сил уже не было, я уже задыхалась. «Попробуем». Он снова зашагал по снегу, я за ним. Я уже бежала. Откуда-то вдруг взялись силы, но теперь и я почувствовала не одну пару глаз, смотрящую на нас. «Быстрее, нас нагоняют!» — вскричал Мия и, схватив меня за локоть, буквально потащил по снегу. В просвет между деревьями уже было видно поле, а я теперь не только чувствовала взгляды, но и слышала дыхание волков, загоняющих добычу. Слух обострился, и я могла бы их сосчитать, даже не видя преследователей. Не меньше двух десятков. Мы выскочили на поле, пересекли овраг и неслись к большой деревянной башне или к чему-то похожему на небольшой замок. Оттуда разнесся звук рога. Ворота распахнулись, нам навстречу выскочило несколько конных воинов. из десяток белых волков. Но до нас было несколько километров. И как я так далеко вижу? Перед глазами помутилось, ноги отказывались бежать, и я точно рухнула бы на землю, если бы Мея не придерживал меня. Он резко остановился, развернулся, вытаскивая меч из-за пояса, а меня толкнул себе за спину. Я рухнула на колени, пытаясь просто дышать, но это выходило плохо. словно воздух не мог попасть в легкие. Сейчас я кашляла и хрипела, обхватив корзинку руками. Перед глазами пелена с искрами. Легкие разрывало от боли, и слышался только звук рычания вокруг. «Вы не посмеете напасть на чужой земле! Вы приступили закон!» — раздался голос Меи. «А кто сказал, что мы боимся войны? Белые остались без Альфы. Кто нам что-то скажет?» Раздался чей-то насмешливый голос. «Тогда зачем вам она? Что за охоту вы устроили? Не твое дело, рыжий. Иди в свою избушку и доживай свой короткий человеческий век», — зарычал кто-то. «Отдай девку ее выродка, или сдохнешь здесь, как безродная псина». «А ты иди, возьми сам, без своих прихвостней», — Мея рычал словно зверь. «Чего это ты облезла и осмелела, а?» И раздался звук, ляск металла. Моё зрение вернулось, и я взглянула в сторону сторожевой башни. До нас им было еще далеко. Отряд помощи не успевал. За моей спиной сейчас разворачивался бой. В двух шагах от меня стояли два десятка волков. Они взяли нас в круг».